квазипревосходства взрослых и повернуться к детству ко всему, что с ним связано. Чем больше мы стареем, тем понятнее становятся для нас дети, которыми мы когда-то были. Тем яснее видим то человеческое существо, каким мы призваны были стать. Да, несомненно, есть люди, которые предали самих себя, пойдя на компромиссы, ложь. Но эти люди по существу мертвы или ущербны. Но если вам так необыкновенно повезло, что вы разглядели ваше детство, если вы возвращаетесь к нему со всеми ресурсами ваших памяти, опыта, то вы окажетесь в ситуации, благоприятной для творческого духа и труда, говорит шведский режиссер театра и кино Ингмар Бергман. Мне кажется, что в этой проблеме просвечивает принципиально новое отношение к современному театру для детей в системе искусства, новое понимание самих границ детского театра, его целей, когда детство рассматривается в нерасторжимом, драматическом и серьезном единстве со взрослым миром. Изменился не только характер задач, но и пафос театров юных зрителей. В ребенке перестали видеть объект, который надо поучать, наставлять, а видят субъект, который необходимо уважать, и с которым надо считаться. Пафос дидактики отдаляет нас от детства, а не сближает с ним. А как нам всем свойственен назидательный тон? Отчасти нам кажется, что именно в этом долг взрослых по отношению к детям. Не могу без чувства досады, да и раздражения вспомнить родителей, которые на протяжении всего спектакля комментируют его. «Вот это хорошо, а это плохо. Вот ты бы не так поступил!» и так далее. Ничего с такой остротой не ощущает ребенок, как оскорбительное, унижающее чувство неравенства. В эти минуты хочется не только одернуть добросовестных, папу, маму или учителя, но и крикнуть «присмотритесь», «усомнитесь в себе». Ребенок всегда чище нас и тоньше чувствует. Уважайте детство, только из него произрастает все хорошее, что есть в нас, взрослых. Театр не только на спектаклях, но и во всей творческой жизни ищет контакт с детством. Вот уже более полувека живет под крышей театра так называемый детский парламент. Все школы города шлют своих посланцев-делегатов, которые связывают театр и школу. Это собрание делегатов детское самоуправление. Они не только встречают зрителей, следят за порядком в зале и фойе, пишут рецензии, отзывы, рисуют, но и питают театр юной атмосферой. современным мироощущением. Делегаты помогают нам проверить, убедиться или усомниться в достоверности обратной связи, в воздействии спектакля на зрителя. Они как бы замыкают нерасторжимость кольца театр и зритель. Работу детского парламента возглавляют дипломированные педагоги театра, чувствующие как художники». Когда-то в этом парламенте собирались только дети. А сейчас в нем уже три палаты. Вместе с ребятами к нам пришли родители и учителя. Конечно, все это педагогическая игра, но игра очень серьезная. Театру нужна атмосфера общей заинтересованности. Необходимо постоянное ощущение радости или тревоги за детей. Наш парламент своего рода индикатор. Мы чувствуем как что-то вдруг накапливается, меняется, назревает в жизни юных. Мы всегда должны их опережать. Не забегать, не отрываться, но обязательно идти впереди. «Дети — это завтрашние наши судьи, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни», говорил Максим Горький. От сознания этого испытываешь чувство законной тревоги, только бы не от